Вот он мимоходом и завернул, утешил. Страшный, говорит, секрет. Не миновать твоему темный. Так и ждите не сегодня, завтра упекут, а следом и тебя, горемычную. Откуда, говорю, изот ты это взял? Уж положись, будь покойно, говорит. Из полкана, сказывали. Под полканом, как ты, может быть, догадываешься,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 Растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во все остальное на свете благодаря тебе.